Издательство Эксмо. Ник Перумов. Хранитель мечей. Рождение мага. Синопсис или «Что было раньше»? Когда в мире м е л ь и н а властвовали и вели между собой смертельную борьбу расы гномов и молодых эльфов, иначе называемых также Дану, их мастерами-волшебниками, были созданы два магических меча гномами алмазный или драгнир адану властителями лесов деревянный или иммельстон р вся ярость народов оказалась вложена в эти мечи и сойдись они в бою высвобожденная мощь с легкостью уничтожила бы мир волю всемогущей судьбы Два этих меча пробудились одновременно. Драгниром не без хитрости, коварства и предательства завладел гном Сидри Дромаронг. Иммельсторн захватили маги людской расы, использовав рабыню Дану по имени Сэмни-Оэктакан. Во время войны, где все сражались против всех, людская империя... против радуги, семи магических орденов, Дану и гномы, против людей и друг против друга. Вдобавок началось вторжение странных существ, именовавших себя создателями пути. Миру Мельина они несли всеобщее уничтожение. В кровавом хаосе всеобщей смуты Начали сбываться зловещее пророчество разрушения. Алмазные и деревянные мечи уверенно шли навстречу друг другу, неся с собой смерть и уничтожение. Среди сподвижников императора людей был некто Фес, молодой воин и волшебник, рожденный вдалеке от плоти того мира, где ему пришлось сражаться. Он происходил из загадочной долины магов, таинственного места в Междумирье, где испокон веку жили одни из сильнейших чародеев Упорядоченного. ф е с у давно прискучила размеренная жизнь долины. Он покинул ее, сделавшись воином и прознатчиком императора в мире Мельина. ф е с оказался тем единственным, т о в воцарившейся сумятице сумел так и понять, что же нужно делать. В завязавшемся сражении, когда легионы Мельинской империи сошлись с воинством гномов, несших с собой Драгнир, и отрядом Дану, направляемых и ободряемых Иммельсторном, Фессу удалось оказаться рядом со столкнувшимися наконец в последнем бою алмазным и деревянным мечами. Об этих и других событиях подробно рассказано в романе «Алмазный меч. Деревянный меч».